Не знаю, как мне оторвались руки-ноги, когда я вломился в крону стоявшего внизу дерева, отскочил от толстой ветви и брякнулся оземь. Гравитатор же по-прежнему работал на полную мощность, и как только травянистый склон погасил мою скорость, меня снова подняло, стукнуло по дороге о ту же самую ветку и вынесло на вершину дерева сквозь прутья и листья.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 И тут услышал, как приближался некий деревенский транспорт. Колеса здорово скрипели, а ветерок принес струю запаха. Вскоре до меня дотарахтело двухколесное деревянное сооружение, влекомое исключительно костлявой лошадью и груженное, как я после разобрался, навозом и естественным удобрением. Ценится как средство повышения урожайности, а также как составная часть для производства порохом.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 — Значит, я правильно подобрал костюм. — Мне нужно в Оксфорд, любезный, — сказал я. — Ась! — он поднёс к уху тощую руку. «Оксфорд — Оксфорд! — закричал я. а, -а, -а Оксфорд! — радостно закивал он. — Это вон туда! — и указал через плечо. — Я направляюсь туда. Не подвезёте ли? — Да мне туда! — он махнул вперёд. Я вынул золотой северен из кошелька, купленного у антиквара,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 «Совершенно непонятно, может быть, это городской диалект. возник, что я понимал без труда. «Э, будьте добры, повторите», — просил я самым дружелюбным образом. Кашон Англей!» — английская свинья, искаженный французский. Пробурчал он и замахнулся нижним деревянным концом оружия прямо мне в диафрагму. Это некрасиво с его стороны. В ответ на такое обращение отступил в сторону, чтобы избежать удара, и, в свою очередь, саданул коленом в диафрагму ему».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 «Где двойной английский крест?» «Это было трехцветное знамя Франции».